Как Курбский, так и Иван IV утверждали, что да. Во втором письме к Курбскому, 1577 год, царь жаловался, «Вы, Сильвест, Радашев и их последователи, включая Курбского, не только не хотели быть послушными и подчиненными мне, но даже управляли мною и забрали у меня всю мою власть» и правили сами, как желали, и забрали всю мою суверенность у меня. На словах я был государем, но фактически ничем не управлял. Второе письмо Ивана Курбскому, подобно первому, отразило его настроение в течение второго периода его правления. Возможно, что еще до этого Иван IV чувствовал себя психологически подавленным властью Сильвестра и Адашева, но скрывал свои чувства. Однако поначалу он разделял планы Сильвестра и Адашева и с готовностью им следовал. Позднее, когда Иван IV освободился от влияния Сильвестра и Адашева, его затаенные чувства униженности, заглушенные вражескими демаршами, продолжало расти и становилось все более горьким. Каково бы ни было личное отношение Ивана IV к избранной Раде, существовало два фактора, которые ограничивали ее власть с самого начала. Во-первых, хотя Адашф и Сильвестр работали совместно с митрополитом Макарием, между ними существовали расхождения во мнениях. Во-вторых, Ближняя дума состояла не только из последователей Сильвестра и Адашева, но также из людей, которые не хотели принимать их лидерство, либо были настроены по отношению к ним открыто, враждебно. Дьяк Иван Михайлович Висковатый, человек высокоодаренный, один из выдающихся деятелей русского государства в XVI веке, был готов сотрудничать с Адашевым, но ненавидел Сильвестра. В своей саркастической, хотя и несколько размытой характеристики Сильвестра, написанной в 1569 году или в начале 1570 года, Висковатый говорил, что «этот священник находился в великой части у государя и был его советником и советчиком в духовных делах, Был всемогущим. Он отдавал приказы митрополитам и епископам, боярам и дьякам, военным командирам и дворянам, всем иным. Короче говоря, он направлял как духовные, так и мирские дела. И он владел совершенно обеими сферами, духовной и мирской, как будто бы он был царем и митрополитом. Полное собрание русских летписей, том 13, часть 2, страница 524. Несмотря на заявление Висковатого, Ближняя Рада, хотя и была движущей силой в политике этого периода, диктаторской властью не обладала. Проводя реформы, московское правительство испытывало нужду в поддержке нации в целом. Чтобы обеспечить эту поддержку, правительство обратилось к политически наиболее значимым сословиям царства, духовенству, аристократии и дворянству, и предложило им рассмотреть и одобрить свои проекты. Это было осуществлено путем сбора национальной ассамблеи этих трех сословий. В доступных нам источниках нет свидетельств того, что российское третье сословие, купцы и горожане, были допущены на заседание этой ассамблеи. Они, равно как и некоторые другие группы населения, выражали свое недовольство и вносили предложения относительно реформ в форме челобитных. Работать с купцами и горожанами выпало по приказу царя на долю Алексея Адашева. Он действовал вместе с Сильвестром. Все епископы имели право участвовать в ассамблее. Другие представители духовенства выбирались митрополитом. Духовенство было представлено